Глава девятнадцатая Миниатюрный водолаз-спасатель без работал на месте кораблекрушения испанского галеона, когда пять красивых рыб-клоунов всплыли сквозь пузырьки, испускаемые его шлемом. Огромный аквариум освещал зловещим мерцанием роскошный холл административного крыла института, отбрасывая тень сарацина на стену напротив, близкий к отчаянию. Он двигался сквозь безмолвное пространство, не зная, какой коридор или нишу исследовать дальше. Он остановился в нерешительности, глядя на сверкающих ярко окрашенных рыб. Сарацин не видел их лет двадцать, но знал, как они называются Амфиприона Солярис, сказал он удивленный, что за столь долгое время не забыл обозначающего этих рыб биологического термина. Из всех тропических рыбок они были у его отца. самыми любимыми. Нередко, когда ему приходилось работать в выходные, отец брал сына в свой институт на берегу моря и надолго оставлял среди огромных опытных бассейнов. Самый большой из них был наполнен актиниями, красивыми, но вероломными цветами морского мира. «Посмотри на рыбку-клоуна», — говорил ему отец. «Это единственные рыбы на свете, которых не убивают ядовитые усики анимонов». «Почему?» Именно это я и пытаюсь выяснить. Теперь, много лет спустя, находясь один в учреждении, разрабатывающем секретное оружие, Сарацин отметил для себя иронию происходящего. Как некогда и его отец, он был занят поисками чего-то, обеспечивающего защиту от смертоносного патогенного организма. Он хотел бы задержаться рядом с рыбами, Еще на мгновение попытаться запомнить, как выглядит безмятежный мир природы, но времени у него не было. Сарацин развернулся и внимательно посмотрел на темный проход, который только что заметил. В дальнем его конце имелась дверь, и он еще до того, как увидел на стене изображение красного полумесяца, почему-то уже знал, что разыскиваемая им комната находится именно там. Этот знак был исламской версией Красного Креста. Он указывал, что здесь располагается пункт первой помощи и медицинский центр. Сарацину рассказала о нем бывшая сотрудница института, медсестра, с которой он работал в Ливанской больнице. А найти эту комнату... Ему помогли рыбы-клоуны, которых изучал его отец, и он увидел в этом волю самого Аллаха. Дверь в клинику первой помощи была открыта, Сарацин быстро прошел через амбулаторию складские помещения в глубине. Руководство института регулярно проводило медосмотры и вообще заботилось о здоровье своих сотрудников. Поэтому здесь имелись аппарат для снятия электрокардиограммы, бегущие дорожки, дефибрилляторы и другое оборудование, которым могла бы гордиться любая клиника. Была в центре и своя аптека, и Сарацин вошел в это давно знакомое место как человек, имеющий немалый опыт работы, В медицинских учреждениях полки на стене перед ним были заняты коробками с фармацевтическими препаратами и хирургическими инструментами на другой стене размещались запертые шкафчики с остальными решетками где как было известно сарацину, хранились лекарства категории а наркотики галлюциногены амфетамины и всевозможные седативные средства используемые как анестезирующие все это саудовец проигнорировал В глубине отделения была маленькая комната, где он увидел ряд застекленных холодильников. То, ради чего он и приехал в эту богом забытую страну и вынужден был некоторое время жить, подобно собаке, на автостоянке. Он испытал всплеск надежды, хотя и тревога не оставляла его. Сарацин прошел мимо холодильников со стеклянными дверьми, его наметанный глаз зафиксировал мешочки с препаратами крови, флаконы с чувствительными к перепадам температуры жидкостями, еду и питье для персонала — все, как и в любой другой больнице. Ничего из того, что он искал. С каждым шагом отчаяния Саудовца росло, а что, если он, услышав обрывки сплетен, сделал неверные выводы и всего-навсего тешил себя великой иллюзией? Вдруг он как дурак просто верил тому, во что хотел верить? Заглянув в последний шкаф, Сарацин склонил голову в беззвучной молитве. На полке стояли восемь картонных коробок, а в них были крошечные стеклянные пузырьки. Сложное техническое описание, напечатанное на картонках, подсказало Сарацину это именно то, что он искал. Он извлек шесть флаконов из полупустой коробки. Прозрачная жидкость, которую они содержали, была впервые получена в результате эксперимента проведенного в маленькой английской деревушке двести лет тому назад. Сарацин, заворачивая флаконы в ткани, рассовывая их по карманам, подумал, как много общего вскоре будет у него с рыбой-клоуном. Он тоже сможет двигаться через красивое, но враждебное окружение, полностью защищенное от содержащегося в нем смертоносного яда. Невозможно было переоценить — Что это значило для Сарацина? Те полные отчаяния месяцы, когда я безутешно пытался разыскать его, и даже потом, когда мои поиски вышли на финишную прямую, я нашел только два клочка бумаги, имеющие к нему отношение. На обоих было написано «Рыба-клоун». Сарацин подошел к столу, где лежал журнал регистрации лекарств, Надо было отчитаться за взятые флаконы. Аккуратно изменив несколько записей трехлетней давности, чтобы никого не обеспокоило отсутствие нескольких штук, он положил журнал на место, вернулся к началу коридора, закрыл дверь и, благодаря хирургическим перчаткам, покинул клинику, не оставив криминалистам никаких следов своего вторжения. Сарацин пробежал мимо аквариумов и по длинным тихим коридорам добрался до входной двери. Он рассчитал, что еще через две минуты будет у цели. Но тут возникла одна проблема. Пленник во внедорожнике собирался взять реванш.